Глава пятнадцатая. Мне не льстило то, что говорил Эдер, наоборот. Я сидела как на иголках и судорожно сжимала раскаленные кулаки. Не то, не то, он говорит не то. Но Эдера было не остановить. Он яростно выступал перед камерой, нависая над вжавшимся в кресло и растерявшим все ехидство Джейсоном. А этот дурак расфуфыренный, какого черта начал умничать, не видит, с кем разговаривает. Или они тут все непуганные и глупые. Технологиями и комфортом мозги разъела и жиром от обжорства черепушку затянула, чтоб незаметно было, что мозгов нет. Свет панелей бил мне в глаза, и я не могла разглядеть, что происходит за стеклянной стеной в аппаратной. Однако шестое чувство подсказывало, что ничего хорошего. Тревога увеличилась многократно, и мой внутренний вещун уже вопил, зато в наушнике подозрительно молчали. Внезапно я заметила, что выражение лица Джейсона изменилось – Будто он старался скрыть удивление и сообразить, что случилось. Потом его глаза, привычно направленные на одну из летающих камер, забегали и остановились, уткнувшись в дверь. Глазки в объективах потухли и умерли. «Эдер!» — крикнула я. Гигант не услышал. «Эдер!» — я вскочила и взяла его под локоть, заставив посмотреть на меня. «Они что-то сделали! Нас уже никто не видит! Все!» Гневный взгляд Эдера пронзил Джейсона до самых костей — Тот поежился и хрипло, без тени улыбки сказал. «Это не мы, вещание заглушили извне. Не знаю как, подобного никогда не было. Все здание...» «Значит, и про третью власть наврали». Эдера передернула, и в следующую секунду он уже держал азиата за грудки, приподняв над креслом, как щенка. «Все вы тут гораздо и врать, а я больше не склонен верить. Ты выведешь нас отсюда». «Куда?» – пролепетал Джейсон. «Мы окружены». «Лучше попробовать договориться, вас не убьют». «Вот ты и попробуешь. Думаю, у такого хитрюги, как ты, наверняка имеется черный ход или паучий лаз. Без разницы. Введи». Рявкнул Эдер и почти понес ведущего перед собой. «Лиса, за нами». Я растерялась, но побежала. Эдер плечом высадил дверь, не задумываясь, заперта она или нет. Та с грохотом отпала, словно была приставлена к стене, а не повешена на петлях. Снаружи нас встретили не воины с оружием в руках, а толпа взволнованных, низкорослых телевизионщиков. Они ахнули в один голос при виде заложника, барахтающегося в железной хватке Эдера. «Всё это неправильно», — подумала яно промолчала. «А что было толку возмущаться?» «Я уже в игре, и из неё не выскочишь на полном ходу. Потому на всякий случай я позволила искрам в пальцах вырваться наружу, сплестись». И засверкать голубым шаром в моей ладони. Было даже не больно. Привыкла. Толпа отпрянула. Кто-то закричал. Из аппаратной выбежали разом Жанна, Баджинг и живчик Александр. «Остановитесь! Что вы делаете? Мы уходим», — сказал Эдер с каменным лицом, сдавливая шею Джейсона так, что тот побагровел. «Если нам помешают, он...» «Труп!» «Секунды достаточно, чтобы сломать его шейные позвонки!» «Проверять будете?» Те замотали головами. Азиат что-то прохрипел Эдэ расслабил давление, и Джейсон принялся глотать воздух, больше не делая попыток вырваться. Только махнул неопределенно пальцем вперед. Толпа раступилась. В полной тишине мы прошли мимо железных ступеней через зал, набитый оторопевшими землянами. Наверное, можно было бы услышать, как летит муха, если бы они тут летали, и если бы не гул откуда-то снизу. Я обернулась. Троица преданно топала за нами. Жанна, Александр и Баджинг. «Отстаньте!» — хмуро сказала я. «Взорву все нафиг! Мне терять нечего!» Те притормозили. «А я догнала гиганта!» «Да уж! Если бы земляне хоть на полмизинца были охотниками или воинами, им не составило бы труда ударить чем-то тяжелым сзади или сверху с мостков Эдера, а затем и меня убрать!» Но это цивилизованное цветное стадо, со смешными прическами, не умела постоять за себя, слава духам, и нам никто не помешал. Я лавировала между столами и стульями, сбивая на пол прозрачные экраны и непонятные предметы, уворачивалась от гаснущих голограмм и не могла избавиться от мысли, что мы не они, мы другие. Мы отличались от землян так же, как пседопсы от собак, и не только размерами. «Сюда!» – крякнул Джейсон, указав на узкий, почти неосвещённый проход. Азиат нажал пальцем на неприметную табличку, и стена в стеллажах отъехала в сторону, пропуская нас в потайной лифт. «Отпустите меня, господа глоссы! Вы сами найдете выход!» – взмолился Джейсон. Впрочем, печать испуганной брезгливости на его лице ничем было не стереть. Ведущий продолжил. «Нажмете последнюю кнопку, попадете в бывший подземный гараж. Там есть выход к метро, обычная лестница». Вы увидите большую букву «М», это старая ветка, ей никто не пользуется. Через нее попадете куда угодно, хоть на край города. Ясно. Но, господин Ли, есть одна загвоздка. Ваша система нас никуда не пустит. Это я уже понял, а нам придется проходить через двери и вообще выживать. Так что выбирай, или одолжишь свой палец, или идешь с нами. Усмехнулся Эдер. Плечи Джейсона опустились, и он смиренно шагнул в лифт. Обернулся, пытаясь сохранить остатки самообладания. «Вы же не глупый человек, Эдер. Зачем вам лишние проблемы? Взяв меня в заложники, вы сами переводите себя из мучеников и гоним их за правду в ранг преступников. Еще не поздно все исправить». «Поздно. Ну же, Лиса, заходи». Поторопил меня гигант. Я замешкалась. «Он прав, Эдер. Не надо». Гигант ошпарил меня взглядом, и я зашла в лифт. «Ради тебя это делаю». Буркнул он и нажал последнюю кнопку снизу. Дверца шкаф медленно закрылась, отрезая нас от возможности переговоров. Хотя шансов на успех и не было. Наверное. Судя по тому, как заложила в ушах, кабина понеслась вниз с большой скоростью. Духи смеялись над нами, отмеряя еще полчаса жизни. Еще минуту. Зачем? И сколько еще? Я уже устала задавать себе этот вопрос. Что мы сделали неправильно? «Может, нас карают за то, что мы усомнились в справедливости духов или в их слугах? Но Всевышние, что вы хотите от меня? Дайте знак!» В висках стучало, словно в подтверждение моим мыслям лифт внезапно остановился. Одновременно погас свет, и в душной темноте засветилась только моя ладонь, точнее, искристый голубой шар в ней. «Я тут ни при чем, уверяю вас. Спецслужбы отключили в здании электричество». Приглушенно сообщил Джейсон из своего угла. «Мы в ловушке. Теперь только ждать, когда нас извлекут». Эдер дико выругался и ударил кулаком по стене. Я закусила губу. «Вот он, ответ духов. Мы зависли в тесной коморке между небом и землей. Чтобы что? Не рыпаться больше или...» Я посмотрела на свои пальцы. «Все же нам дали немного света. Мне дали. Значит, пробовать стоит. Определенно». Подсвечивая себе, я протянула руку и с силой нажала на нужную кнопку. Ничего не произошло. «Да, духи, поняла уже, что вы запросто мне ничего не дадите!» мысленно фыркнула я. Затем сконцентрировалась и выпустила в железную пластину разряд, представляя, как голубые потоки перетекают наружу, обволакивают кабинку и бегут. Бегут туда, куда нужно. Они знают. Еще одного усилия хватило, чтобы лампа на потолке зажглась. Что-то наверху загудело, и лифт продолжил движение. Моя ладонь приклеилась к пластине с кнопками. «С ума сойти!» Пробормотал азиат, на всякий случай отстраняясь от стенки и от меня подальше. Федер встревоженно смотрел на меня, наверное, ожидая, когда я сползу без сил на пол. Но я держалась. На пол. Потом. Когда отсчитанные духами минуты кончатся. Потом. Говорила я себе, глотая наполненную железом слюну и борясь с тошнотой. «Потом». Азиат не обманул. Лифт привёз нас на пустую площадку с массой колонн, в которую из неплотно закрытого выезда полосками проникал естественный свет. «Веди», — приказал Эдер. «Послушайте, я буду только тормозить вас». «Вперёд!» Эдер толкнул его в спину. Легонько, но тот едва не упал. Нервно одёрнул полы пиджака, сверкнул глазами. «Я не привык». «А я не привык быть дичью. Так что вперёд!» «Иначе полетишь носом!» Джейсон негодующе вскинул голову, но, увидев кулак Эдера, немногим меньше его головы сник и подчинился. Проворчал. «Значит, по делу вас держат в заперти. Столько агрессии, насилия, таких, как вы, нельзя выпускать в цивилизацию!» «Угомонись!» «Ты еще насилия не нюхал!» «Имей в виду, если нас найдут, пострадаешь первым!» Сказал Эдер и наклонился надо мной. «Лиса, ты как?» «В порядке!» Быстро оглядевшись, гигант схватил меня за руку и потянул за собой. Мы пересекли пустую бетонную площадку. Преодолев лестницу, выбежали во мрачный подземный лабиринт. Тут было темно, пахло сыростью и крысами. «Ненавижу крыс. Я увидела рельсы, совсем как у нас». Оттягивая галстук от шеи и задыхаясь, азиат бросил. «Вам или нам надо идти по рельсам. Другого выхода тут нет». «Уведя нас подальше от центра, к любому лесу», — распорядился Эдер. «Это же далеко!» «Плевать, там у нас больше преимуществ». «Надеюсь, ядовитых крыс тут нет?» — вздохнула я. «Крысы не бывают ядовитыми!» — ехидно заметил ведущий. Мы по очереди спрыгнули вниз. Джейсон Ли чуть не подвернул ногу, как девчонка. Скоро Идеру пришлось отпустить меня и тащить за собой прихрамывающего азиата, скулящего и бормочущего всякую ерунду. Ли пытался подсвечивать под ноги чем-то маленьким из кармана, а я побежала вперёд, освещая побледневшим светом своих ладоней дорогу и дыру. Подземные пути казались нескончаемыми. Я перепрыгивала со шпалой на шпалу, потеряв им счет и не задумываясь, как часы на запястье азиата помогают ему определять на развилках, куда поворачивать. Если честно, я выдохлась, и пятки уже горели не меньше, чем руки. Сердце стучало, как сумасшедшие во рту пересохло. Страшно хотелось пить и присесть хотя бы на секунду. Но Эдер не говорил об остановке. А я не могла подвести его. Меня земляне могут оставить в живых для экспериментов. Его теперь вряд ли. Джейсон Ли был прав. Взяв заложника, мы стали преступниками. В дикторате за похищение карали смертью. Если наши не замуровывали виновника в солончиках, то приходили стражи и пускали его по пустыне привязав к пседопсам на моей памяти даже глосы перестали воровать девочек помнял живости Ти и о нападении чёрных я не верила больше что смертной казни у землян нет оружие у них есть и наверняка не просто так потому я продолжала бег как бы сложно мне не было уговаривала себя что спасаю идера и бежала а затем уже и уговаривать перестала какой смысл тратить силы на слова и мысли Просто бежала и не думала ни о чём. Есть ноги, есть я и эти шпалы. Я дышу. Вдох и выдох. Этого достаточно. Когда будет что-то другое, включусь. Решила я и погрузилась в движение. Шаг другой. Вдох, выдох. Раз, два. Вдох, выдох. Незаметно ушла тревога. Словно не о чем было волноваться. Я обнаружила что смотрю как бы со стороны на себя, на чёрные стены, на изнемогающего азиата и на гигантскую фигуру Эдера. Моё тело задыхалось от смрада, еле переставляло ноги, спотыкалось и вот-вот было готово упасть, но всё равно освещало дорогу ладонями. А у меня было всё хорошо. Ведь я... Пришло осознание. Не моё тело. Я просто я. Ощущать это внезапное разделение было странно и легко и сил стало больше. Впереди забрезжил свет. Я присмотрелась и увидела немного выше лестницу и нечто похожее на нору, выход на поверхность. Наконец-то. За спиной послышалось бормотание. Эдер громко окликнул меня. Необыкновенное ощущение прекратилось. Я остановилась, переводя дух. С Джейсоном связались. Тяжело дыша сказал гигант и показал на рухнувшего на рельсы азиата в перепачканном мазутом костюме и съехавшим на бок галстуки.